Глава вторая. Три кита расстройств пищевого поведения. Анорексия, булимия, приступы обжорства. Давайте обратимся к справочнику психических расстройств Американской психиатрической ассоциации DSM-5, последний выпуск которого датирован 2013 годом. Согласно справочнику, самые распространённые и изученные диагнозы расстройств пищевого поведения у взрослых Это нервная анорексия, патологическое желание худеть, булимия, очистительное поведение после еды, чаще всего вызывание рвоты, и приступы обжорства, приступообразное поглощение пищи, в разы превышающие привычные порции. Для других случаев есть категория неуточнённые, когда понятно, что отношения с едой у человека не складываются, но под три вышеописанных диагноза пищевое поведение не подходит. Термин «нервная анорексия» стали употреблять еще в 1873 году благодаря личному врачу королевы Виктории. Так что в справочнике психических расстройств этот диагноз появился самым первым, задолго до общественного возведения худобы в культ. Советские психиатры и психологи тоже занимались этой проблемой. Поэтому устойчивое мнение о том, что анорексией нас заразил западный глянец, не более чем миф. Например, в своей работе известный советский клинический психолог, основатель отечественной патопсихологии Блюма Вульфовна Зейгарник описывает историю болезни своей пациентки, которая лечилась в 1974 году, и это был типичный случай нервной анорексии. Поскольку у больных анорексией смертельные исходы встречаются чаще даже, чем у страдающих депрессией и шизофренией, то долгие годы ей уделялось повышенное внимание. Однако булимия и приступы обжорства влияют на качество жизни ничуть не меньше анорексии. В каждом конкретном случае расстройство – это смесь из генетики, обстоятельств жизни, среды, в которой воспитывался человек, и его окружение. За каждым диагнозом всегда стоит личная трагедия. Мне кажется, что в случаях расстройств пищевого поведения, как и вообще в психиатрии, самый важный вопрос – почему? В чем причины депрессии, шизофрении, самоубийств? В этом почему собран клубок из боли, страхов и надежды? Почему это происходит со мной? А вдруг я схожу с ума? Что такое безумие? Есть ли от него лекарства? На протяжении всей истории тема безумия волновала людей и пугала их, потому что в основе страха безумия боязнь потерять контроль. А это, пожалуй, самый страшный страх. И неважно, на каком языке мы выражаем этот страх — религиозном — одержимость демонами, нейробиологическом — спонтанная активация нейронных цепей или философском, когда размышляем о природе саморазрушения. Вопрос остаётся, почему я делаю то, что разрушает меня? Кто управляет той частью меня, что наносит мне вред? На мой взгляд, не так уж важно знать конкретный ответ на это «почему». Тем более, что объяснение можно найти в многофакторной психиатрической модели. Генетика заряжает ружье, среда нажимает на курок. Гораздо важнее другие вопросы. Как мне понять себя и свою болезнь? И как принять то, что хотя речь постоянно идет о еде, дело совсем не в ней?